2864 год от Великого Исхода. Седьмой день Месяца Дракона. Арция Тегере. Каштаны и клёны уступили место соснам и берёзам, а красный кирпич – серому камню. Чем ближе была Эльта, тем резче менялось настроение у Шарля. То дурачился, разгонял пепла и заставлял его сходу убрать препятствия, то подолгу смотрел в небо, непонятно чему улыбаясь. А потом улыбка исчезала, и на лице читалась лишь плохо скрываемая досада или тоска. Рауль Тарве смотрел на герцога с пониманием. Тагре был рад вырваться из мунта, но дома его ждали не самые веселые разговоры. Пиконт видел письмо Эстеллы, и оно ему очень не понравилось. Не хотел бы он, чтобы жена когда-нибудь поставила такие условия ему, хотя этого вряд ли стоит опасаться. Хвала великомученику расти Магда напрочь лишена амбиций и властности. Именно мягкость и женственность и привлекли его в старшей дочери графа Ландея, а Эста вот уж нашла коса на камень. Рауль всегда думал о жене Шарля как о сестре, хотя она и приходилась ему теткой. Да и сам Шарло для него очень быстро стал старшим другом, а никак не сановным родичем. торве знал и о сцене в королевской спальне, и об ультиматуме, предъявленном Эстеллой. Шарль прав. Эти две женщины должны быть разделены реками или лесами, иначе войны не миновать, причем войны женской, а хуже этого может быть лишь моровое поветрие. Рауль улыбнулся, вспоминая учение безумного Баадука. Что ж, отевские мужчины защитили себя, по крайней мере, от ловушек вроде той, в которую угодил Шарло. Что смеешь то оказывается, не только он наблюдал за герцогом, но и герцог за ним. Да так про отевов подумал. Мудрые люди, кивнул Шарло. «Наверное. Это от жары. Ну, не знаю. Лично я от жары тупею Проклятый. Хорошо-то как!» Пробивавшиеся сквозь сплетенные ветви и солнечные лучи словно бы запутались в светлых волосах герцога. На дорогу, возмущенно пискнув, шлепнулся желторотый скворчонок, и Шарль со смехом придержал коня, дождался, пока несмышленыш упорхнет в кусты. Остро и радостно запахло водяникой, и дорога побежала вдоль берега широкой медленной реки, на поверхности которой белели водяные лилии. Крупные стрекозы то и дело присаживались на широкие кожистые листья и вновь взлетали. Пахнущий медом и речной свежестью ветер шевелил осоку и камыши, за рекой сгребали сено. Люди и лошади казались игрушечными, а белые цветы и, важно, растевшаяся на плавучем листе лягушка – большими и значимыми. Пройдет много лет, но Рауль торве не забудет ни эту сонную реку, ни людей на дальнем берегу, ни солнечные блики на золотистой дремотной воде.